Артем Гаямов. ломоносовское равновесие. Снежинки поднимались с асфальта и, неторопливо кружась в свете фонарей, улетали в небо. Глядя, как они возвращаются домой, я застыл, не шевелясь, и улыбался. Радостно, в предвкушении. Как в детстве, когда просыпаешься рано утром в первый день каникул. Или бежишь в игральные автоматы с полными карманами мелочи. Или видишь под елкой пакеты с подарками, но еще не знаешь, что внутри. Круглый носок массивного ботинка ткнулся мне в подбородок, разрушая сон. Я нехотя пошевелился и тут же задрожал от холода. Заморгал, закрутил головой. «Знаешь...» — размеренно произнес начальственный голос. В расплывчатой пелене сурово блеснули сержантские лычки. «Чем отличается бомж от выгребной ямы?» «Ничем», — ляпнул я на четвереньках, выползая из-под трехметровой ели. «Неверно. Есть одно отличие. Выгребная яма лучше пахнет». Туман перед глазами наконец рассеялся, и моему взору предстал заснеженный парк Зарядье со всеми его холмами, низинами, уникальными объектами, ценными деревьями и креативными скамейками. Уже почти рассвело, но фонари еще горели. Узкоглазый уборщик противно скреб лопатой мощеную дорожку, а надо мной нависал угрюмый, широколицый сержант и грозно сверкал глазами. Смущенно пошатываясь и цепляя драным пальто колючие еловые ветки, я поднялся с земли. Не решаясь смотреть стражу порядка в глаза, хрипло поинтересовался у кокарды на его шапке. «Могу быть свободен?» «Можешь, можешь. Только вначале объясни кое-что», — подозрительно вежливо попросил сержант. «Скажи-ка мне, чего ты здесь позабыл?» Он развел руки в стороны и заговорил быстрее, раздраженней. Все приличные бомжи давно по своим норам зазимовали. А вы тут развалились под елками. Подарочек мне на Новый год. Две палочки Твикс. Он подошел к Вале и пнул его ботинком под зад. Какого-либо эффекта это не оказало. Валя, не просыпаясь, рыкнул, словно старый жигуль, в безнадежной попытке завестись. «И я еще вот должен...» Сержант распалялся все сильнее. Бегать по парку и проверять, живые вы тут или подохли. А знаешь, чем отличается мертвый бомж от живого? Правильно, ничем. Потому что и так, и так валяется и воняет. Неверно. Есть одно отличие. Я умышленно передразнил сержанта, чувствуя, как язык начинает предательски заплетаться. Такое случалось всякий раз, когда кровь приливала к голове. Мертвый бомж в ответ на пару тупых шуток промолчит, а живой пошлет в жопу. Последние слова, выкрикнутые стража порядка в лицо, эхом разлетелись по пустому парку. В ту же секунду я получил короткий, сильный удар под дых. Согнулся пополам, закашлялся. Но, к своей чести, остался на ногах и повис на сержанте, вцепившись обеими руками. «Ну, тихо, тихо!» — проворчал он. Почти заботливо усадил меня в снег. Постоял, потоптался рядом, покашливая, а потом строго произнес. «В общем, чтобы через десять минут здесь ни левой, ни правой палочки Твикс не было!» Сержант указал пальцем вначале на меня, потом на ворочающегося под елкой Валю, развернулся и ушел. «Вечно оказываюсь чем-то левым», — вздохнул я, поплотнее запахивая пальто и пряча руки в карманы. Сердце отчаянно билось в груди, желая выбраться наружу и сбежать куда подальше от своего полоумного хозяина. Вот только деваться ему было некуда, как и мне теперь. Словно по щелчку погасли фонари, напряженно глядя в спину, удаляющемуся сержанту, я размышлял о том, почему всегда вначале делаю, а потом думаю. Ну а что, если он заметит пропажу уже сейчас? Доводить дело до конца? Вот прямо так, прямо здесь, даже не попрощавшись с Валей. Обидится ведь. Я покосился в его сторону. Валя сонно потягивался и глухо зевал. Дважды плюхнулся своим вытянутым обезьянним лицом в снег, прежде чем, наконец, сумел подняться на ноги. Сунул между зубов мятую сигарету и поучительно заметил, глядя в сторону Кремля. «Фраза «пошел в жопу», адресованная представителю власти, может быть воспринята как проявление неуважения. Тем более, что в целом он прав». На кой черт нам сдался этот парк? Валя повернулся ко мне, шмыгнул носом и вопросительно прищурил черные, глубоко посаженные глаза. — Вчера мэр сказал по радио, что каждый москвич перед смертью должен хоть раз побывать в парке заредье объяснил я, пожимая плечами. — А ты все делаешь, что по радио скажут? Валя недоверчиво хмыкнул. «И потом? Перед какой еще смертью?» «Не сказал бы мэр такого». Он натянул шапку поглубже на уши, помог мне встать, и мы пошли вдоль хвойного лесочка в сторону набережной. «Ну, может, не перед смертью, а за свою жизнь», — поправился я. «Не суть». Крупными хлопьями повалил снег. Лопата уборщика — За нашими спинами заскребла яростнее. — Ну а с каких пор мы с тобой москвичами заделались? — поинтересовался Валя. — Мне казалось, что для этого нужна прописка. — А мне казалось, что психотерапевт смотрит человеку в душу, а не в паспорт. — А в душе я москвич. — Ты нарочно, да? — Валя со злостью выплюнул незажженную сигарету. «Сколько можно повторять?» «Психотерапевт — это бизнесмен, хапуга, к которому приходят клиенты. А я психиатр, врач. И ко мне обращаются пациенты. Ты бомж, и никто к тебе не обращается». Перебежками мы пересекли проезжую часть и двинулись вдоль покрытый льдом Москвы реки Психиатр нахмурился и молчал только недовольно подергивал лицом. «Ну что, на Успенку?» Я примирительно толкнул его локтем. «Перловую кашу жрать и суп с капустой!» «Мяса хочется!» Валя остановился у возвышающейся на двух опорах таблички. «Причал Б. Устинский мост» и хмуро уставился на замерзшую воду. «Ну, прости!» У Попов рождественский пост вообще-то. Я развел руками. — А если ты на Успенку хотел? Чего мы на набережную поперлись? Круга делать Нам через Варварку надо было. На Варварку мент пошел, и поэтому... Я смутился и замолчал. — А чего тебе мент? — буркнул Валя, не поворачивая головы, и ухватился рукой за опору таблички. — Мент нас отпустил. Они ведь и сами не горят желанием Новый год с бомжами встречать. Без веских оснований брать не будут. — В общем-то, веское основание теперь уже есть, — робко признался я и сунул руку в карман. — Кое-что тебе покажу. Только не злись. Ты ведь психотера... эм... психиатр, а потому должен проявить профессиональную чуткость и понимание. Валя! Валь! Я вдруг заметил, что его спина крупно задрожала, заходила ходуном. Подбежал, принялся отрести Валю за плечи. Бесполезно. Обеими руками психиатр изо всех сил вцепился в опору и неотрывно таращился куда-то в одну точку, шевеля губами. Сквозь дырявые перчатки проглядывали побелевшие от напряжения костяшки пальцев. «Валя! Валь! Да что с тобой?» Я в панике закрутил головой. «Помогите! Кто-нибудь! Человеку плохо!» Но поблизости нашлась лишь пара подростков, лет по пятнадцать на вид. Они шли мимо и с любопытством поглядывали на нас с Валей. Увидев в руке одного смартфон, я крикнул. «Пацан, набери скорую!» «Это у него Белочка!» С видом знатока изрек другой подросток, кивая на Валю. «Никакая не белочка!» Я нетерпеливо поморщился. «Он не пил!» «Ну, то есть пил, конечно, но как обычно. Мы всегда так пьем!» «Все бывает в первый раз!» Внушительно произнес парень, а тот, что держал смартфон, подошел к Вале поближе и принялся снимать его на видео. «А ну дай сюда!» Я попытался вырвать телефон, но получил тычок в бок. Падая, буркнул сквозь зубы: "Ладно, засранцы, сами напросились". И сунул руку в карман. А Валя вдруг монотонно, чеканя слоги, произнёс: "Иг жёл, ёкс воссономал сигарет". Моя рука замерла на полпути из кармана. Брови поползли вверх. Пацан со смартфоном восхищенно выдохнул. Видео выходило убойным. Пару секунд психиатр молчал, потом таким же бесцветным монотонным голосом продолжил. «Икниженс обэнан! Икнизилс юлмезан! Окжонмен салатсо! Йокнипург кокнипург!» «Йокнипжоуф!» И в «Эвреалу, екныдро анаде». Словно выполнив какой-то непостижимый долг, Валя бессильно закатил глаза, обмяк и сполз на асфальт. «Скончался», — подытожил парень со смартфоном то ли для себя, то ли для видео. «Скоропостижно», — добавил второй подросток. «Да заткнитесь вы! Валя!» Я бросился к нему, — принялся отрести за грудки и хлистать по щекам. «Валя, гад! Не смей! Не вздумай!» Наконец, к моему огромному облегчению, психиатр приоткрыл глаза и заморгал. Тут же вздрогнул всем телом и опасливо покосился в сторону реки. «Валя!» Я помог ему подняться и повел к ближайшей скамейке. «Что ты такое нес?» Похоже, было на стихи, только без рифмы и вроде как на армянском или турецком, не знаю. Он ничего не отвечал, крупно дрожал всем телом и странно поглядывал через плечо на замерзшую воду. Будто одновременно и пытался там что-то увидеть и боялся этого. «Никакой это не турецкий!» — фыркнул пацан со смартфоном просто задом наперед вот я уже развернул слушайте он пощелкал пальцем по экрану и из динамика донеслось еда на ордынке у лярвы в ложбинке крупинка к крупинке осталось немножко на землю слезинки на небо снежинки берегись ломоносовской ложки на небо снежинки шепотом повторил я и в груди защипало дурное предчувствие. «Это я сказал?» Удивился Валя, тяжело опускаясь на скамейку. Он чуть проразмыслил и кивнул. «Хотя да, на меня похоже. Пошловато и про еду. Бред какой-то. Что еще за ломоносовская ложка? Эй, пацаны!» Я обернулся и увидел, что подростков уже и след простыл. «Вот засранцы!» «Вуаля! Они ведь это в интернет выложат!» «Да и пускай! Может, Сашка увидит!» «Пусть ее совесть помучает!» Психиатр заметно оживился и хлопнул в ладоши. «Ну что, идем?» «Куда?» «Как куда? За едой, на ордынку!» «К Лерве в ложбинку!» — решил уточнить я. «Там разберемся!» Валя бодро поднялся и зашагал к мосту. Кажется, он уже совсем оправился, не дрожал и на воду больше не косился. Перспектива поесть поистине творила чудеса. — Ладно, — пробормотал я, — последняя трапеза. — Ну да. Валя расслышал, но понял по-своему. — В этом году, наверное, последняя.